Живой, всех к себе располагающий, южанин и сумрачный, несгибаемый северянин принюхиваются друг к другу. Каждый считает, что другой плохо пахнет. Оба одержимы яростным числами, оба властолюбивы и не гнушаются никакими средствами. Они вступают в переговоры и сразу начинают припираться, но к полюсу, к славе только один путь и он ведом лишь северянину. И есть только один воздушный корабль, оснащенный для полета к полюсу, и он в руках своего строителя, южанина. Южанин сконструировал этот корабль. Он отличный пилот. Северянин осилил северо-западный морской путь. Он знаток Арктики и Антарктики. Очень отважен должен быть тот, то, не пройдя в жизни и двух шагов на лыжах, теперь вверяет свою судьбу другому и отправляется с ним в страну вечного льда. Очень отважен должен быть тот, кто, ни разу до этого не поднявшись в воздух, теперь вверяет свою судьбу другому и на его воздушном корабле летит в неведомую пустыню, где малейшая ошибка грозит смертью. Одинаковая нужда друг в друге, одинаковая цель – Связали воедино этих столь разных людей. Каждый хочет, чтобы успех достался ему одному. Каждый надеется отнять у другого его долю. И подумать только. Воздушный корабль достигает цели. Он пролетает над полюсом. Кто же из двоих добился успеха? Северянину принадлежит сама мысль о воздушной экспедиции, определении и разработка маршрута. За его плечами 30 лет труднейших, систематичнейших полярных экспедиций. Другой полгода назад знал о полюсе одно. Там холодно. А теперь ничтожный, подручный, надеется захватить часть славы, а может быть даже ее большую часть. Северянин рычит, обзывает другого пустышкой, бабой, истеричным хлыщом, обуянным ребяческой манией величия. Мир слушает доводы северянина, находит их основательными, дарит его неприязненным восхищением, но и все. Мир его не поддерживает, не дает ему средств на новые деяния. А, впрочем, северянин сам ставит себе палки в колеса. Он предусмотрителен до педантизма. Его правило – заранее учесть любую могущую возникнуть ситуацию, исключить возможность случайностей. А это стоит немалых денег. Стоит очень больших денег. Ну, так или иначе, надменному, угрюмому человеку безотказно платят славой, но средств на новую экспедицию не дают. Южанину везет куда больше. Он посмеивается над северянином, над этим мрачным, невыносимым, патологически эгоистичным болваном. Итак, всю славу полета над полюсом он желает приписать одному в себе. Господи, ну как тут не смеяться? Даже несмышленому ребенку ясно, что пролететь над полюсом без пилота невозможно. А северянин знает об авиамоторе одно – он гудит. Южанину не мешают смеяться. Ему симпатизирует весь мир – Он такой блестящий человек. Да, он умеет блистать в любом положении. Северянину он запретил брать с собой шубы, нельзя перегружать корабль. Но сам тайком везет с собой военный мундир. У себя на родине он имеет звание офицера. На обратном пути, уже перелетев полярный круг, и вновь оказавшись в цивилизованном мире, члены экспедиции выходят из корабля на аэродром в затрапезной, но удобной одежде, а он внезапно появляется в великолепном мундире. Маленькая девочка из толпы, встречавшей путешественников, подносит цветы не северянину, некрасивой и простецки одетому, а неотразимому офицеру. Не только сердце ребенка, к нему летят сердца всех его легко воспламеняющихся соотечественников. Он делает головокружительную карьеру, совсем молодым произведен в генералы. И так как он снова собирается лететь к полюсу, его страна строит ему воздушный корабль, В точности такой, какой он заказывает, высота корабля 25 метров, длина 115 метров, емкость 19 тысяч кубических метров, 4 гондолы, баки вмещают горючего на 75 часов, моторы 720 лошадиных сил,